Наслаждайтесь. Этот смешной лысый дядька на голубом глазу предлагал им насладиться полным отсутствием цивилизации. Да тут, наверняка, даже сортир не в доме, а на улице. Все внутри у Анжелики выставало против такого произвола. Но она быстро взяла себя в руки. Видала она в своей жизни вещи и похуже, чем сортир на улице. Уж как-нибудь переживет. Остальные, похоже, тоже смирились. Марфа выбралась из салона безропотно и быстро а выбравшись, принялась делить на равные части съестные припасы, чтобы, значит, мужики на монастырском пайке не шибко изголодались. Как по Анжелике, так на мужиках этих пахать и пахать, даже на лешем, не говоря уже о Никите, который явно не чурается физкультуры и прочих зожей. За вхозу она бы, пожалуй, дала освобождение, но и он на подкожном жире мог бы спокойно продержаться пару деньков. Но сердобольная Марфа жалела всех, И этой своей жалостью одновременно восхищала и злила Анжелику. «Опасно в наше время быть доброй без разбору. Затопчут и не заметят». Эльза, рыжая и тощая, с короткими, явно не в дорогом салоне, постриженными волосами, перед тем, как выбраться из машины, бросила быстрый взгляд на Никиту. «Именно на него, ни на кого другого. Нравится?» «Анжелике бы такой тоже понравился, не будь она скорбящей вдовой». А кошка, такая же тощая и взъерошенная, как и ее хозяйка, перебазировалась на рюкзак и теперь зыркала оттуда на Анжеликиного крыса. Хоть бы не сожрала. Впрочем, крыс вел себя спокойно и бесстрашно. После съеденного сухаря он почти всю дорогу проспал и сейчас зевал. Она и не знала, что крысы умеют зевать. А завхоз Михайлович уже обошел флегматичную и равнодушную ко всему происходящему псинку и принялся энергично барабанить кулаком по калитке. «Эй, хозяева!» «Есть кто живой?» — орал он неестественно радостным голосом. Ждать пришлось долго. Анжелика уже решила, что придется им ютиться в монастыре, когда калитка с диким скрипом распахнулась. «Чего орешь?» — строго спросила Михалыча маленькая старушка в низко повязанном черном платке. «Всех кур мне распугал!» «Здравствуйте, уважаемая! А я от отца-настоятеля!» Михалыч улыбался и пятился. Он должен был договориться насчет постоя для наших девочек. Девочек. Старушка окинула их троицу мрачным взглядом, пожевала тонкими губами, а потом сказала: Деньги вперед! Расчет произвели быстро, и также быстро микроавтобус и ставил на горизонте, оставляя их наедине с хозяйкой последнего оплота цивилизации. Ну, чего стали? спросила хозяйка, а потом добавила. Имена мне ваши безнадобности, все равно не запомню. А меня звать Баба Маланья. Можно без отчеств. Проходите в дом, раз такое дело. В дом Бабы Маланьи Анжелика заходила, как в краевеческий музей, опасаясь внутри наткнуться на прялку, утюг на углях и керосинку. Зря опасалась. Внутри дом был самый обыкновенный. Где-то в его недрах даже тихо бубнило радио, голос цивилизации. «Вещи бросайте тут!» Баба Маланья кивнула на широкую лавку. «Если руки помыть хотите или оправиться, так все во дворе, а я вам сейчас скушать сготовлю». Она перевела строгий взгляд с Анжелики на Эльзу, покачала головой. «Тощие какие, как воблины». А потом старушка увидела кошку и крыса. Если крысу еще можно было как-то спрятать и не показывать, то чертова кошка сунулась под ноги старушки сама, потерлась башкой стоптанные боты, замяукала. «Это чья такая?» Баба Малания с кряхтением согнулась, погладила кошку. «Моя?» Эльза улыбнулась. Кажется, впервые за все время их совместного пути. Ей бы почаще улыбаться. Глядишь, и славный малый Никита внимание обратит. «А ты, значит, с мышью?» Баба Маланья ткнула скрюченным пальцем в Анжелику. И та только сейчас заметила, что крыс высунулся из-под куртки и наблюдает за происходящим. «А я с мышью?» Читать старушке лекции по зоологии она не стала. Согласилась с классификацией. Главное, чтобы крыс не обиделся. Крыс не обиделся. Крысу баба Малани даже понравилось. Может, пахло от нее едой? А у тебя кто с собой? Спросила она, переводя взгляд на Марфу. Никого. Марфа смутилась и залилась краской. Сестры? Это из старушки бы допроса вести. Почему, сестры? Спросили они в унисон. Смешно получилось. Потому что рыжие. А ведь и в самом деле... Все они рыжие. Если верить статистике, рыжих на Земле всего 3%. И вот эти несчастные 3% собрались в одном месте, которое завхоз называл последним оплотом цивилизации. Любопытно. Вот только никакие они не сестры. Они даже не похожи. У них рыжина совершенно разная. Подумалось вдруг, что загадочный дядька, впутавший их в эту авантюру, какой-то извращенец, заманивающий в чащу рыжих девиц. Идея на самом деле была так себе и Анжелика ее отринула. Впрочем, как и баба Маланья. «Нет, не сестры», — покачала она головой, а потом сказала. «Пойду на стол накрывать. Свободного времени у вас полчаса. И если моя жуль кого-нибудь из ваших зверей съест, виноваты будете сами. Я за них не в ответе». Пока хозяйка готовила, они всей гурьбой вышли во двор. Кошка тут же запрыгнула на забор и уже оттуда обозревала окрестности. А крыс вскарабкался Анжелике на плечо тоже занял позицию повыше. Руки мыли по очереди, из алюминиевого рукомойника, прибитого к столбу. Тот еще анахронизм. Вон и удобство. Деревянный домик с вырезанным в виде сердечка окошком виднеется из-за кустов. А мыться им, стало быть, придется в реке, или здесь имеется баня. Анжелика повертела головой и заприметила-таки баню. Если, конечно, вот этот крошечный домишка банька и есть. «Красота!» сказала Марфа, вытирая руки льняным рушником. «Что ж тут красивого?» Анжелика посмотрела на нее с интересом. «Глухомань и полное отсутствие благ. Туалет вон в лопухах торчит. А это она болевшим об удобствах», сказала и самой же смешно стало придавать такое особенное значение сущей ерунде. Можно подумать, что она, Анжелика, всю сознательную жизнь прожила во дворце. Прожила, но не всю жизнь, а всего лишь год». Да и счастливее она за этот год не стала. Себя-то можно не обманывать. А в обычной ее жизни чего только не случалось. Ни Марфи, ни этой малохольной Эльзе такое и не снилось. Зато тихо. Марфа продолжала улыбаться и подставлять солнцу лицо. Кстати, с кожей ей повезло. Ни единой веснушки. Эльза вон вся веснушками обсыпана. У Анжелики они тоже появлялись, особенно по весне. Но она вела с ними постоянный бой и даже выигрывала. Вряд ли Марфа ведет какие-то там бои. Просто повезло. С кожей повезло, а вот с фигурой не особо. Не в тренде нынче такие формы. В тайге, небось, еще тише будет. Не то, чтобы Анжелике так уж хотелось Марфу поддеть. Просто характер у нее такой... вредный. А на самом деле девки ей даже нравились. И Марфа, и Эльза. Эльза чуть меньше. Наверное, из-за этой своей отстраненной молчаливости. Из них всех она самая странная. Взгляд такой дикий, и худоба это, а еще шрамы на руке. Видела Анжелика такие шрамы. Да что там видела? Себе точно такие же чуть было не сделала когда-то давно, еще до дворцов и прочего гламура. Но мозгов хватило перетерпеть, вцепиться в жизнь бульдожьей хваткой и не разжимать челюсти, пока все не наладилось. А вены резать — это последнее дело. Это когда уже совсем никакого выхода нет. Интересно, у Эльзы в самом деле не было выхода? Или все это из-за тонкой душевной организации? Все эти тонко организованные немного того. С прибабахом. А и пусть. Марфа улыбнулась и погладила Анжеликиного крыса. Крысу ласка понравилась, а Анжелике понравилась Марфа. Даже пуще прежнего понравилась. Мне к тишине не привыкать. Деревенская, значит? Анжелика тоже погладила крыса. Тот в ответ пощекотал ее ладонь усами. Почему деревенская? Городская. Марфа не обиделась. Она просто констатировала факт. «А ты?» Анжелика перевела требовательный взгляд на Эльзу. «Ты какая?» «Я?» Эльза пожала плечами. «Да, ты. Нам же тут по тайге предстоит гулять. Хотелось бы знать ху из ху. Пока получается, что никто из нас к походной жизни не приспособлен. В лесу никто не был». «Я была», — сказала Эльза задумчиво. «Парки не считаются. А ведь и в самом деле». Как они попрутся в экспедицию, если нет среди них ни одного маломальски опытного следопыта? Даже Никита на эту роль не тянет. Что уж говорить об остальных. Я не про парк. Эльза смотрела на нее в упор. И вот если есть чем-то и повезло, так это с цветом глаз. Красивущие глазищи аж завидки берут. Я про тайгу. Тайгу? Ты сейчас про вот эту тайгу? Анжелика развела руки в стороны, пытаясь одним жестом объять необъятное. Именно про эту Эльза кивнула. Мой папа был охотником, он часто сюда приезжал и меня с собой брал. Сюда это куда конкретно? Сюда это в поселок Сосновый. А я-то думаю, откуда я тебя, девка, знаю? Послышался скрипучий старушечий голос. За разговорами они и не заметили, как на крылечко вышла баба Маланья. Так это ты выходит Петра дочка? Выходит я, а вы меня помните? Эльза оживилась. На ее бледном лице даже румянец появился. «Да кто ж тебя не помнит, горемычную?» — сказала старушка и головой покачала. «Тебя ж тогда всем лесным искали. Солдатиков даже привлекали из военной части. Думали, все пропало, как остальные. А ты возьми да появись». Старушка подошла к Эльзе вплотную, посмотрела снизу вверх. «Он же тебя тогда ко мне принес». «Кто?» — спросила Эльза шепотом. «Положил вот тут посредь двора». Баба Маланья показала рукой «Куда». «Велел скорую вызвать и милицию». «Кто он?» Снова повторила Эльза, на сей раз уже громче и требовательнее. Да только старушка ее словно бы и не слышала. «А сам в кровище весь. Он в кровище, ты в кровище. И, главные глаза у тебя дикие-дикие. Смотришь на меня, как зверек. Я тебе, милая, ты как? Что болит у тебя? А ты в ответ не гу-гу». «Я не помню». Эльза помотала головой, словно прогоняя морок. «Ничего из того, что было, не помню». «И не мудрено», — сказала бы обмала сочувственно. «Такой и взрослый бы позабыть постарался. Не то, что дитё неразумное». Разговор получался все интереснее и интереснее. Прямо интрига. Вот почему Эльза такая странная. Из-за детской травмы. Узнать бы ещё, что за травма такая. «Бабушка», — позвала Анжелика вежливо и также вежливо поинтересовалась. «А про кого вы сейчас говорите? Кто ее из лесу принес? «Не лезь!» — старушка махнула на нее рукой. «Не понимаешь ничего, так и не лезь! Если она все забыла, значит, так и должно было быть. Они все забывают, те, которые возвращаются. А возвращается их мало. На моей памяти только двое вернулись. Да вот она, третья. Тебе, милая?» — старушка погладила Эльзу по руке. Еще повезло. Те двое хоть и вернулись, но прежними уже не стали. Да и прожили потом недолго. Один удавился, второй, говорят, в колодце по пьяной лавочке утонул. А сколько их в лесу осталось, я уж и счет потеряла. Подождите, подождите. А вот давайте-ка с этого места поподробнее. Анжелика уперла кулаки в бока, крыс на ее плече разволновался, привстал на задние лапы. Хоть бы не свалился. Правильно ли я понимаю, что места у вас тут какие-то особенные? Не просто дикие, а вообще... Она прищелкнула пальцами, пытаясь подобрать правильное слово. «Загадочные», — подсказала Марфа. «Да, загадочные. Что народ у вас тут пропадает пачками, а те, что возвращаются, становятся такими, как она». Анжелика ткнула пальцем в Эльзу, и тут же зашипела, оскалилась кошка. Показалось, что еще мгновение, и вцепится Анжелике в лицо. Но обошлось. Эльза просто глянула на свою кошку, и та успокоилась. Только уши к башке прижала. — Ну, пачками не пачками, а пропадают. Старушка на Анжелику не смотрела, не сводила глаз с Эльзы. — Раньше реже, а последние лет двадцать все чаще. — И что у вас тут за бермудский треугольник такой? — Это погоня, — сказала баба Маланья и снова зачем-то взяла Эльзу за руку. — По всему, видать, просыпается погоня. — Какая погоня? — спросили они с Марфой в один голос, а Эльза промолчала словно понимала, о чем речь. «У нее много имен». Старушка больше не смотрела ни на одну из них, приставив ладонь козырьком колбу. Она всматривалась в стремительно темнеющее небо. «Гроза собирается», — сказала задумчиво. «Так что за погоня?» Анжелика сдаваться не собиралась. Не в ее это правилах. «И пусть бабулечка явно немного того, но можно попытаться выудить из нее хоть какую-то полезную информацию». Чуяло сердце. Еще не раз доведется пожалеть о своем решении отправиться в эту чертову экспедицию. Старики называли ее врановой погоней. А мамка моя, царствие небесное, говорила про черную погоню. Только как ее не назови, результат будет один. Старушка ухватила одной рукой Эльзу, второй Анжелику, и Марфи кивнула требовательно. — А ну, в дом идите, девки! И потянула к крыльцу с неожиданной силой. Перед тем, как она захлопнула дверь, в избушку проскользнула кошка. Заметалась по углам, а потом запрыгнула на подоконник, едва не скинув на пол горшок с геранью. А старушка уже запирала дверь на засов, зажигала керосинку. Темно стало в одночасье, и электричество пропало. Электричество Анжелика первым делом проверила. Поклацала по выключателю. Нет электричества. Ясное дело, последний оплот цивилизации. А старушка зажигала не только керосинку. От горящей в красном углу лампадки она зарыгала еще и тонкие церковные свечи, шептала что-то неразборчивое. Молитву? Вот как у них тут принято готовиться к грозе. Уж лучше бы они переночевали в монастыре. Тамошним обитателям, конечно, хлопоты и соблазн, зато им спокойнее. В окно ударила первая крупная капля. Какая-то слишком крупная, судя по звуку. Зашипела, замяукала кошка. И Анжеликин крыс вдруг соскочил с ее плеча, стрелой метнулся к окну, по занавеске забрался на подоконник, встал на задние лапы рядом с кошкой. Вот прямо плечом к плечу встал. И как-то сразу стало понятно, что кошка его не обидит, что у них на двоих с крысом появился какой-то новый враг. «Что это?» — шепотом спросила Марфа. Она переводила испуганный взгляд со старушки на зверушек. Анжелика смотрела на Эльзу. Эльза точно знала, что это. Знала и боялась. А еще к чему-то готовилась, к чему-то страшному. «Что там?» Анжелика дернула ее за рукав, требовательно дернула. «Что там за окном?» «Там птицы». Эльза вытянулась в струну, сжала кулаки. «Ты только не бойся». На Анжелику она посмотрела так, словно та была маленькой беспомощной девочкой. «Они сейчас нападут». «Погоня!» шептала старушка, расставляя свечи по углам комнаты. «Вы, девки, спрашивали, что за погоня?» Вот сейчас и увидите. К окнам только близко не подходите. Мамка моя царствие ей небесные двери и окна заговорила, но это давно было. Я не знаю, как оно сейчас. А сейчас было плохо. В заговоренные, надо же, Анжелика была готова поверить даже в такое. В заговоренные окна бились птицы, так много птиц, что за их черными телами не разглядеть ничегошеньки. Бились в окна, бились в дверь с такой силой, что та ходила ходуном, и казалось, вот-вот слетит с петель. Но их липкие с виду окна и дверь пока держались под этим черным напором. На стеклах не появилось даже трещин. Надолго ли? «Давненько вас не было!» Баба Маланья расставила свечи и сейчас рассыпала по порогу и подоконникам соль. «Проснулся, ваш хозяин! Проснулся!» И голос ее изменился и слабого дребезжащего сделался сильным, почти громовым. Да и сама она вроде как выше ростом стала. Или так просто казалось из-за сумасшедшей пляски теней. «Забыла я многое! Мамка говорила, учись, малашка, пригодятся тебе мои знания! А мне не до знаний, я на танце да за кавалерами!» Летела соль, оседала белой пылью на черной кошачьей шерсти, а следом за солью летело зерно прямо под ноги Анжеликиному крысу. «Не знаю, сколько получится удержать! Вы только, девки, к окну не подходите!» Кто бы еще слушался старших. Эльза вот не послушалась. К окну она шла медленно-медленно, выставив перед собой руки, словно слепая. И Анжелика, дура такая, перлась следом, как привязанная. И даже трусиха Марфа перестала дрожать, встала по правую Эльзину руку. Три девицы под окном. Три девицы под окном, а за окном... А за окном тот самый в птичьей маске. Стоит так близко, что если бы не заговоренное стекло, можно было бы потрогать острый клюв его маски и такой же острый серп, перепачканный во что-то черное. «Кто-нибудь еще его видит?» Во рту пересохло, и говорить нормально не получалось. Получалось шипеть. «Я вижу», — сказала Эльза тоже чужим, незнакомым голосом. «И я», — выдохнула Марфа. «Божечки, я его уже видела раньше». «Видите?» Старушка стояла за их спинами, близко к окну не подходила. «Вы его видите, девки?» «Кто это?» Спросила Анжелика, не в силах отвести взгляд от черных по птичьих глаз. «Это Вран, хозяин черной погони. Видать, осла путы, если может явиться вот так воплоти». «Он не воплоти». Эльза, самая бесстрашная из них, уперлась ладонями в припорошенный солью и зерном подоконник, потянулась к тому, что стоял с той стороны. В черных птичьих глазах полыхнуло красное пламя, и стало ясно, что это не пламя, а отражение свечей бабы Маланьи. И носатой маски на самом деле нет. Это сорванная с бельевой веревки тряпка, а черные одежды на самом деле птицы. Десятки птиц, сцепившихся когтями, крыльями, клювами в единый вихрь. И вихрь этот изменялся прямо на глазах приобретал иную форму, пока не превратился в таран, острие которого было нацелено прямо в окно. «Не удержу я его, девки!» прошептала баба Маланья. «Не хватит на то моих сил!» «Я попробую». Эльза аккуратно, даже нежно сняла с подоконника сначала свою кошку, потом Анжеликиного крыса. Уперлась ладонями на сей раз уже в стекло, как раз в то место, в которое ударил черный таран. Удар был сильный. Вздрогнула избушка, погасли зажженные старушкой свечи, а по черной глади стекла побежала первая трещина. Эту трещину Эльза зажала ладонью, словно бы одному человеку по силам противостоять такой мощи. Одному, может, и не по силам, а если двоим? Стекло было холодным, как лед на реке, и река эта вот-вот должна была вскрыться, выплеснуться на волю черной водой. «Я помогу!» — рядом встала Марфа. Дышала она часто и сипла, как загнанная лошадь, но ладони к стеклу прижала решительно. «У меня вряд ли получится, но я помогу». А ведь у них получалось. Черный таран бился и бился, разлетался на осколки из мертвых птиц, собирался по новой, превращаясь то в одного свирепого зверя, то в другого, а они все держали. Шестью ладонями прикрывали тонкие прорехи, через которые в их маленький мирок рвалась ожившая тьма. Все изменилось в одночасье. Таран ударил в стекло в последний раз и просыпался на землю сотнями птиц, а следом, морая подоконник их кровью, просыпалось стекло. Стало светло и ярко, так ярко, что Анжелика зажмурилась. Кто-то всхлипывал и шмыгал носом, кто-то мяукал, кто-то пищал прямо в ухо, настырно так словно морзянку выбивал, и голос этот противный со знакомый истеричной хрипотцой. «Рыжая! Эй, рыжая, ты чего ревешь? Откуда кровь? Ты поранилась, что ли?» И за плечи ее трясут и к свету разворачивают, тянут из темного угла к солнечному свету, который она почти забыла. «Ты не плачь! Ну, хочешь, ругнись и глаза открой! Давай, открывай глаза!» С ней такое уже было, чтобы голос, чтобы трясли и уговаривали открыть глаза. Тогда она подумала, что это ангел, а потом узнала горькую правду. «Никакой не ангел, а леший!» И тогда, и сейчас. Не ругнулась, а сразу врезала. Чтобы не трогал, чтобы не лез с этой своей жалостью. А он обрадовался, дурак. Дерешься, значит, все хорошо. И запястье ее сжал с неожиданной силой. Перевернул руку ладонью вверх, принялся вытаскивать осколки. Хоть бы молча вытаскивал. А так все бубнил без умолку. А у вас тут настоящий Армагеддон. Я столько птиц вообще никогда не видел. Но заснять успел. Слышишь, рыжая? «Я все заснял! Ролик получится, зашибись!» «Откуда ты взялся?» Не спорить, не вырываться не было никаких сил. Все силы ушли на то, чтобы удержать темноту на пороге, не впустить в дом. «Ты веришь в предчувствие?» Леша вытащил последний осколок, и Анжелика зашипела от боли. Тут же к лицу сунулось что-то пушистое и щекотное, засопело успокаивающе. «Крыс. Живой и кажется невредимый. Вот и я не верил до сегодняшнего дня. Да никто из нас не верил. Мы в монастырь приехали, познакомились с Архипом. Это мужик, которого мы должны были подобрать. Нас уже и к столу позвали. Жрать-то с дороги хочется. Он говорил и носовым платком перевязывал Анжеликину руку. На крысу он не обращал никакого внимания. «А тут туча!» — сказал и выпучил глаза. «И вот веришь, на душе сразу так погано стало, что аж кусок в горло не полез. И главное, не у меня одного!» «Архип первый запаниковал?» «Ну как запаниковал?» «Сказал, что надо выдвигаться, и за ружье схватился. Ну, мы с Никитосом за ним следом. Скакнули в бусик и сюда к вам. Тут же недалеко совсем, пара километров». «Спасать, значит, поехали». Боль уходила медленно, уступая место нечеловеческой какой-то усталости. Даже ругаться с Лешим не хотелось, а хотелось сидеть вот так, прижавшись спиной к нагретой солнцем бревенчатой стене. И когда только Леший успел вытащить ее из дома во двор? Ну, сразу-то мы просто поехали, из-за предчувствия. А уже потом, когда увидели, что это за туча такая, из чего она, тогда заволновались по-настоящему. Я никогда в жизни не видел, чтобы столько птиц в одном месте, чтобы они вот так себя вели. Леший замолчал, а Анжелика, воспользовавшись паузой, попыталась осмотреться. Двор был похож на поле боя. Его черным ковром устилали тела мертвых птиц. Разных, по большей части ворон и галок. Чистым оставался лишь пятачок у Настиши распахнутых ворот. Вот на этом пятачке и стоял крупный бородатый дядька в камуфляжной куртке с перекинутым через плечо ружьем. Поле боя он осматривал с тоской и обреченностью. «Это Архип!» — сказал Леша и почему-то шепотом. «Он при монастыре жил вроде как послушником», — так Семен Михайлович сказал. «Послушник и в прошлом местный егерь. Понимаешь, Рыжая?» Хоть один человек, который шарит во всей этой таежной лабуде, который хоть что-то понимает в происходящем. Понимает. Анжелика по глазам видела, что понимает. Егерь Архип точно знал, куда шел и с чем ему предстояло встретиться. Только вот расскажет ли. Хорошо, что машину взяли. Леша и говорил и вытряхивал из Анжеликиных волос осколки стекла. Ладно, пусть вытряхивает. Ей сейчас не до Вендетты. Перли на машине прямо через эту чертову стаю. «Странно так. Белый день вроде бы, а темно, как ночью. А перед домом зверюга!» Он замолчал, словно сам не верил в то, что рассказывал. «Огромная такая черная зверюга ломится в окно. Ну, мне тогда так показалось. Это уже потом, когда Архип стрелять начал, я понял, что это не зверюга никакая, а птицы. Такой вот обман зрения. Я тебе потом покажу, я все заснял». Кто бы сомневался. А ей легчало. И силы возвращались и способность видеть мир во всем его красочном разнообразии. Вот сидит на крылечке баба Маланья. Черный платок сполз так низко на лицо, что совсем не видно глаз. У ног ее тихо поскуливает лохматая собачонка. Баба Маланья гладит ее по голове и говорит что-то шепотом. Раз гладит и говорит, значит живая. Это сейчас самое главное. Вот Эльза и Никита. Она оглушенная, словно ватная. А он — надежда и опора. Держит крепко, не дает упасть. И тоже что-то говорит. Зло и ласково одновременно. Одной рукой держит, второй ощупывает, проверяет, все ли в порядке, в лицо заглядывает. А кошка трется у их ног, выгибает дугой спину. С кошкой точно все хорошо. ни единой царапины. А вот Марфа. Стоит, покачиваясь, одной рукой придерживаясь за забор, оставляя на нем кровавый отпечаток ладони. Выходит, тоже поранилась осколками. Надо будет и ее потом перевязать. Только чтобы Никита, а не Леший. Какой из Лешего доктор? Или ее сейчас Архип перевяжет? Вот он уже и идет к ней решительным шагом. Прямо по черному пернатому ковру. Архип идет, ковер похрустывает, а Марфа пятится, словно призрака увидела. «Это ты?» В голосе ее радость пополам с неверием. «Так не бывает!» «Выходит, бывает!» Сказал и по голове Марфу погладил, как маленькую. Сначала погладил, потом поцеловал. Рядом фыркнул Леший, сказал в своей привычной дурацкой манере, «Зашибись! Лучше помолчи!» Ругаться с ним все еще не хотелось, а хотелось понять, что же такое здесь происходит. С ними со всеми, что происходит? Анжелика бы разобралась. Она ведь умная и пытливая. Вот посидела бы пару минут, понаблюдала бы и сделала выводы. Но не дали. Дико и яростно закричала «Эльза!» с неожиданной силой оттолкнула от себя Никиту, бросилась к Архипу. И это была какая-то совершенно другая Эльза. У такой лучше не вставать на пути. А Архип встал, задвинул за спину Марфу, приготовился. Анжелика не сразу поняла к чему. Поняла лишь после того, как здоровенного широкоплечего Архипа словно пушинку швырнула спиной на бревенчатую стену сарая, швырнула и припечатала со страшным стуком. «Нет, не так». Не швырнула и припечатала, а швырнула и припечатала, потому что все это сделала Эльза, как сделала уже другой вопрос. Сейчас главное почему? Завыла Марфа бросилась к сараю, а Никита бросился к Эльзе, схватил за плечи, затряс сильно и грубо, заорал прямо в лицо. Элли, что ты творишь? Слышишь меня? Перестань! Она вспомнила В наступившей вдруг тишине голос Бабы Малании прозвучал, как гром посреди ясного неба. «Что она вспомнила?» — спросила Анжелика, глубоко до крови вонзая ногти в запястье Лешего. Тот зашипел, но руку не убрал. «Что вспомнила?» — старушка посмотрела сначала на Архипа, потом на Эльзу. «Вспомнила она, кто ее отца убил». «И кто?» — Анжелика разжала пальцы, Лешей вздохнул с облегчением. «Так вот он и убил!» Старушка указала скрюченным пальцем на Архипа. «Только если и ты, милая, его сейчас убьешь, то правда тебе никогда не узнать!» Продолжение следует...